Шутки и афоризмы надо также готовить заранее и записывать, записывать для себя. На память надейся, да сам не плашай. Вы можете гордиться своей замечательной памятью, но все же советую обязательно заранее записывать ключевые слова, блокноты или помечать их каким-то удобным для вас способом. Существует так называемый лестничный юмор. Это означает, что ваша память вернет вам все замечательные шутки и афоризмы. Вы их вспомните, но когда вы уже Давно закончили свою речь. Я много выступаю, однако, как говорится, на старуху бывает проруха. Иногда пообещаю аудиторию рассказать подходящий анекдот, а он раз, или люетучивается, он самый нужный момент. Очень неприятная ситуация, и теперь я стараюсь этого избегать, и не обещаю ничего, пока не восстановлю нужную историю в памяти. Много раз доводилось мне видеть, как докладчик сумрачно сдвинул брови, мучительно вспоминает обещанности шок Губермана или высказывание Наполеона. Он точно помнил эту фразу или несколько фраз еще утром, но в момент выступления она куда-то улетучилась, оставив его один на один с аудиторией, которая терпеливо ожидает обещанного развлечения. Приятного, честно скажу, мало. У меня есть ученик, топ-менеджер крупного российского банка. Когда мы садимся обсуждать очередной доклад, то стараемся буквально под каждый слайд подобрать либо яркое и понятное сравнение, либо хороший афоризм. Несколько раз он радостно заверял меня, что все прекрасно запомнит, учитывая важность доклада. Однажды он попытался донести до своих коллег простую мысль, взять хороший разбег, есть возможность обогнать конкурентов, но для этого надо придать ускорение многим важным процессам. Были подобраны хорошие слайды, половина из которых я предложила все же не включать доклад, и он послушно сделал это, хотя я видела, насколько это было ему сложно, ведь все, что мы хотим сказать публике, кажется нам самим всегда очень важным. И все же лучше, если мы сами отберем лучшее из хорошего до того, как это сделают за нас наши слушатели. Мы оставили 7 слайдов и затем начали подбирать каждому из них короткий яркий комментарий. Помню, что в первом слайде, где речь шла о конкуренции, мой ученик сам предложил провести параллель с машинами в пробке и разными тактиками, которые выбирают водители. Сравнение получилось очень удачным. Следующий слайд был самым главным, и надо было найти яркую фразу. Что-то вроде промедления смерти подобно. Эти слова Ленина Сразу пришли на ум нам обоим, но хотелось обойтись без таких затертых цитат. Как правило, сразу вспоминаются штампы, которыми публику никогда не удивишь и не порадуешь. И тогда я взяла в руки томик Вишневского и нашла одна одностишее. «Нет времени на медленные танцы». Фраза ему очень понравилась, ученик убежал совершенно счастливый. На следующий день позвонил после доклада и сказал, что все прошло отлично. Только он никак не мог вспомнить точную формулировку одностишия. Естественно, фраза вспомнилась ему уже после доклада, когда он собирал свои листочки. А он поступил очень правильно. На банкете после окончания двухдневного выездного совещания, на котором он выступал, он стал с тостом и сказал таки одностишее Вишневского, которое было принято на ура, и потом всеми цитировалось. С тех пор мой ученик старательно записывает в блокнот яркие фразы, меткие сравнения, стихи. Что-то из этого обязательно пригодится, не в этот раз, так в другой. И тогда уже не придется тратить силы на то, чтобы мучительно вспоминать найденные вдруг и потерянные слова. Ведь это очень досадно, особенно если потерянная фраза должна была стать фишкой вашего выступления. А что еще может быть фишкой? Что такое фишка? Фишка – это самый яркий момент вашего выступления. Мы уже не раз использовали это забавное слово «фишка». Перед любым выступлением важно задать себе вопрос, какой яркий момент? Должен обязательно понравиться вашей публике. Очень хорошо, если вам удастся ее рассмешить или заставить улыбнуться. на фишке может стать и серьезная информация, и трогательная история. Сразу предупреждаю, придется помучиться, прежде чем вы сможете честно сказать себе, что у вас действительно есть фишка. Помню однажды во время тренинга серьезный уже взрослый мужчина, директор филиала Московского банка в небольшом провинциальном городе, выполнял задание выступления 1 сентября перед школьниками. Он сообщил, что будет выступать перед детским домом, над которым этот банк действительно шествует уже больше 10 лет. И он победил. За него проголосовала огромная аудитория, так как сразу сделал ставку на свое уникальное знание жизни этих детишек. Он сказал, дети, рисунки, нарисованные вами к Новому году, висят у нас на первом этаже, и нам очень нравится, особенно рисунок второклассницы Наташи Лисицыной. Еще он сказал, что готов предоставить старшеклассникам работу, если они будут хорошо учиться, и будет им платить деньги. Еще он пообещал, что его сотрудники и он сам будут весь этот учебный год рядом с ребятами, как и прежде. Он говорил негромко, у него был даже не очень приятный, не очень низкий голос. Он говорил медленно, но очень искренне. В зале стояла полная тишина, и после этого как бы нашего учебного задания раздались мощные аплодисменты. В чем же была фишка этого выступления? а в конкретике, в отсутствии пафоса, который, к сожалению, почти всегда соседствует с темой благотворительности. Я знаю, что один большой начальник всегда проводит совещание с заместителями, используя яркий афоризм или неожиданные сравнения. Так однажды он начал совещание с вопроса. «Скажите мне, пожалуйста, кто такой верблюд?» Народ испуганно захлопал глазами, не понимая, куда клонит шеф. Потом последовали варианты ответов. «Верблюд — это, наверное, теперь мы все...» «Верблюд — это самое терпеливое животное, как и мы все, но и другие другие попытки рассмешить аудиторию». Шеф выслушал все ответы, а затем ответил на собственный вопрос. «Вы знаете, верблюд — это арабский скакун после серии согласований». Тут-то народ по-настоящему рассохотался. А далее пошло активное обсуждение перехода на электронный документооборот. Александр Акопов, читая лекцию будущим продюсерам, каждый раз придумывал новую фишку. Так однажды он попросил каждого ученика своей мастерской по очереди написать на доске главные медийные события недели и прокомментировать их. Причем не только те, которые в России, но и те, которые в мире. А потом предложил свой вариант списка главных событий. И пока он объяснял сделанный им выбор, в зале стояла благоговенная тишина. Оказалось, что выпуск нового гаджета компании Apple для думающего продюсера имеет больше значения, чем успех нового сериала на Первом канале. Поверьте, если бы студенты сами не помучились над заветным списком, они никогда не усвоили бы этот материал так хорошо. В следующий раз он уже разделил зал на две половины. С одной стороны оказались условные сценаристы, с другой условные продюсеры. Сценаристам пришлось доказывать продюсерам прибыльность и новизну своих идей. Те ответ посмеивались, давали нелестные отзывы, но они никак не ожидали, что ровно через час мастер возьмет и поменяет их местами. И вот уже бывшие сценаристы разбивали в пух и прах идеи бывших продюсеров. Глаза горели у всех. На следующем занятии им предложили сделать на обычном фотоаппарате или просто на телефоне маленькое кино из трех последовательных кадров. Представляете, так было целых два года, каждый вторник, раз в неделю, по три часа. По-моему, он ни разу не повторился. Как-то раз Александр Завенович честно сказал мне, я уже и сам не знаю, что еще придумать. Я ему не поверила, он сам любит повторять, что школа КВН, который он прошел в молодости, дала важный урок. 15 секунд Можно придумать смешную шутку или парадокс. Просто он подходил творчески к обучению, и это было потрясающе. Я уверена, что он всегда готовился некоторые фишки придумал задолго до занятия, а некоторые прямо по ходу слету. Это нормальная практика. Год назад по телевизору показывали в прямом эфире репортаж с бала выпускников на Дворцовой площади в Петербурге. Ну, уже не год, уже теперь больше, наверное. Перед началом концерта с участием звезд первой величины должны были выступить три чиновника – В ту пору еще там было. Губернатор Матвиенко, министром образования был Фурсенко, председателем законодательного собрания Тюльпанов. Будущее испытание для оратора, поверьте мне, как эксперту. Представьте себе, огромная площадь. Вечер. Только что закончена школа. Площадь забита молодежью. Не очень трезвый. Белая ночь, общее ликование, ожидание хорошего концерта. А тут вдруг какой-то официоз. Фурсенко выступал первым. Фишка его выступления была в том, что он сказал ровно три фразы. Поздравляю. Вы лучшие выпускники в лучшем городе мира. Нигде такого праздника больше нет и не будет никогда. Запомните, надо лучше сказать несколько очень коротких фраз, искренних, а не произносить длинную красивую речь по бумажке. Надо просто почувствовать момент. Если вы навязаны публике, старайтесь просто сказать очень коротко. Следующим выступал Тюльпанов. Он сделал ставку на интерактив. И это было, на мой взгляд, правильное решение в данной ситуации. По крайней мере, ребятам было интересно кричать с места и слышать общий восторженный рев своих ровесников. «Ребята, вы сдали ЕГЭ?» – спросил чиновник, и площадь ответила дружно. «Да!» «Вы счастливы сегодня?» – опять дружно «Да!» «Вы хотите поступить в ВУЗы?» «Да!» Его дали, Тюльпанов допустил ошибку. По-видимому, он очень обрадовался тому, что наладил отношения с огромной молодежной аудиторией и решил задать каверзный вопрос. «А вы любите Фурсенко?» Площадь мгновенно поменяла настроение и раздалось дружное «нет». Это был сложный момент для тех, кто вышел на трибуну, и к этому тоже надо быть готовыми. Но действительно, если подумать, почему выпускники питерских школ должны любить министра образования? Но выступление оказалось скомканным, и Матвиенко, которая вышла следом, обошлась традиционным поздравлением, уже не рискуя вступать в переговоры с молодежью. Во время проведения наших тренингов на предприятиях «Росатома» я всегда учеников, какие моменты выступления их товарищей по группе остались в памяти как самые яркие. То есть, в чем же была все же фишка? Иногда они затруднялись ответить на мой вопрос, это означало, что фишки-то и не было. Иногда случались такие яркие моменты, что я сама помню их до сих пор, хотя прошло много времени. Например, в городе, по-моему, том же Глазове, главный инженер одного из крупных предприятий, выполняя задание рассказать формулу своего успеха, начал с одной истории. Он сказал, что в институте у них был смешной старый профессор физики. который во время лекции всегда шумно упивал стакан воды из графина в одно и то же время. Вот однажды ребята решили подшутить над ним, физики-то, студенты, и налили в этот графин водки. Профессор вовремя, во время лекции, по привычке опрокинул стаканчик, а затем обмер, только губы обмочил, но обмер, поставил стакан на место и резко выбежал из аудитории. Студенты напугались, а так как это же кабинет физики, там же всегда есть раковина, они быстренько вылили водку, налили в обыкновенную воду и поставили его на стол, как как будто тут и стоял. Таково же было их удивление, когда взволнованный профессор прибежал в аудиторию через пять минут с пирожками из буфета. Он опять налил воду в стакан и ужасно расстроился. Студенты замерли. Им стало очень стыдно. Эту историю нам рассказали не просто так. Сергея, я помню, так звали молодого главного инженера, сказал, что в тот момент он сделал для себя один из первых выводов. Нельзя обманывать ни детей, ни стариков. Вообще никого нельзя обманывать. И далее он рассказал, какие еще принципиальные вещи подсказала ему его жизнь. История с профессором запомнилась всем слушателям. Ее потом долго обсуждали, рассказывали подобные истории своей молодости. Но равной по интриге и сочетанию веселого и грустного равной истории не было. Однако мало придумать фишку, надо суметь ее вовремя вкусно подать, подобрать точные слова, выдержать паузу, не торопиться. Вы задумывались? Откуда произошло слово красноречие? красное то есть красивая речь. Краснобай – это неплохо, краснобай – это комплимент. Краснобай – красно говорит, красиво говорит. К сожалению, великая редкость. Мы все думаем, что знаем русский язык. Мы все думаем, что мы умеем говорить просто потому, что мы говорим. А так ли это? Чтобы речь была красивой, надо заботиться о подборе слов и яркости, и точности определений.